21. Август Вермёлен сидит на крыльце своего весьма респектабельного дома в небольшом поселке под названием Каменный ручей. Август курит длинную трубку и отдыхает после долгого трудового дня. Он по профессии землемер. Работы ему хватает, новые земли нужно нарезать на участки для новых поселенцев, беженцев из американских штатов он преуспевает и доволен жизнью. Но что это за оборванцы вошли в калитку и приближаются к нему? Женщина в лохмотьях, смуглая, как индианка, грязный мальчишка с гордо поднятой головой, и девочка, у которой на руках вроде бы обезьяна, но, прислушавшись к воплям, Август решает, что это ребенок. «Женщина рыдает! Гус!» кричит она. «Гус, это я, Анна!» «Я тоже рыдаю!» Ну, насколько это в силах сказать ли призрака ну, во всяком случае бестелесного но не бесчувственного духа хвала господу анна добралась это конец и я могу больше не терзаться ибо с самого начала фильма я всем сердцем сочувствовал актером но актеры ли они последний кадр фильма гаснет и появляется надпись с большими буквами нет это еще не конец «Да и как это может быть концом для меня, зрителя? Я давным-давно уже понял, что Анна моя пра-пра-пра-пабушка. -пра вот она восстала из озерных вод на сушу, на землю, которой суждено стать моей землей. Это не конец, это начало».